Глава 41. Уничтожить их всех. Ремни лопнули. Берси взмыл воздух, на лету преображаясь в дикого зверя. Клочья порванной одежды свалились с юноши на пол. Он врезался в повелителя кукол и сбил его с ног. Меч старика покатился по полу. Обнаженный Берси застыл над перепуганным повелителем кукол и издал громкое рычание. Его конечности с хрустом деформировались. Мышцы прямо на глазах раздулись. Волосы, растущие вдоль позвоночника, стали превращаться в густую волчью гриву. Лорена выкрикнула. Заклинание и швырнула в берси огненный шар. Юный оборотень пригнулся, и шар врезался в толпу доппельгангеров и разнес нескольких из них в дребезги. Оттар уже в облике волка подскочил к ведьме и ударил ее передними лапами. Ларена опрокинулась назад, врезавшись спиной в ближайшую стеклянную капсулу, и та с грохотом разлетелась. Ведьму обдала волной бурлящей жидкости, а плененный созерцатель повис На стеклянных цепях Внутри разбитой капсулы «Обить их!» Истошно завопил повелитель кукол Перси щелкнул клыками перед его лицом Старик схватил оборотни за горло И сбросил себя «Уничтожить их всех!» Получив приказ Допергангеры бросились к пленникам Киноцефалы, выжидая, не двинулись с места В этот момент за стеной замка Прогремел мощный взрыв Пол содрогнулся. Стены зала задрожали. Две стеклянные служанки метнулись к широким окнам. В воздухе полыхнули две ослепительные молнии, и стекла окон взорвались одновременно со служанками. «Что это?» — завопил повелитель кукол. По внутреннему двору замка скользили бесшумные тени. Они нападали на стеклянных прислужников, и ударами мечей и копий разносили их вдребезги. Прогремел еще один взрыв, и ворота замка с грохотом рухнули во двор. Андрей, Влад и Бьянка восторженно переглянулись. Похоже, повелителя кукол возникли проблемы. Хельга открыла глаза и выкрикнула: «Атар, Берси, защитите нас! Три рогатых лакея до Пельгангера с мечами в руках неслись к пленникам. Два огромных волка сбили их с ног, и те разлетелись на осколки. Бьянка уже не понимала, кто из них Атар, а кто Берси. Волки бросились в толпу до пельгангеров, и началась настоящая бойня. Повелитель кукол поспешил к дверям зала и открыл их. Что происходит? крикнул он на, -на». Напали. В зал вбежал черный Допельгангер с рогами. За ним следовал целый отряд центурионов. Они уже проникли в замок. Сколько их? Много. Больше сотни. Запереть двери башни, выставить в коридоре отряд центурионов, — начал отдавать приказы повелитель кукол. Бьянка встретилась взглядом с Гахиджи. «Другого шанса может не быть», — мысленно произнесла она. Воин долго смотрел на нее, затем, понимающе кивнул. Он выхватил меч и громко что-то прорычал. Его сородичи с изумлением взглянули на него. Гахиджи рыкнул еще что-то, и те поклонились и начали быстро освобождать пленников. В коридоре пронеслась еще одна молния, и сразу десяток центурионов взорвался. Остальные бросились в рассыпную. Киноцефалы освободили Хельгу Андреевну. И Влада, Гахиджи сам расстегнул ремни, удерживающие бьянку, а затем высвободил пирата из сетей. Волк тут же кинулся на помощь от Тару и Берси. Бонд! изумленно крикнул повелитель кукол, проклятые псы! Я знал, что рано или поздно этим все кончится. Ларена, разберись с ними! Ведьма уже пришла в себя после удара. Она вскинула руку и выпустила в псоглавцев красную молнию. гехиджи едва успел увернуться. Магический удар сшиб с ног одного из киноцефалов. Воин упал на пол и забился в конвульсиях. «Как же я вас ненавижу!» — прошипела ведьма. Влад метнул в нее кинжал, но другая молния попала в клинок и на лету сбила его. Лорена довольно захохотала. Мощный взрыв сотряс башню, и часть стены вдруг исчезла. Центурионы и Доппельгангеры тут же ринулись в пролом, пытаясь защитить своего повелителя. Но в полумраке коридоров Бьянка разглядела множество фигур в темных плащах, которые, рассыпавшись по коридорам башни, заняли выгодную для боя позицию. Это были созерцатели. Отряд возглавлял высокий воин в зеркальных доспехах. Магистр ордена. Созерцатели с яростью бросились на прислужников повелителя кукол громко зазвенели стеклянные клинки, бьянку оттеснили в сторону, да и Влад зорко следил, чтобы с девушкой ничего не случилось. Киноцефалы бились на стороне созерцателей. Псы-воины яростно набрасывались на стеклянных рыцарей, желая отомстить за все былые унижения. Лорена нещадно выбрасывала все новые молнии, и несколько псов-воинов уже лежали на полу, не шевелясь. Но повелителя кукол Бьянка среди этой кутельмы не видела. Неужели он успел скрыться? Магистр вышел вперед. Лорена метнула в него заряд, но тот отбил его ударом меча, и молния растаяло в воздухе. Ларена выстрелила еще раз. Магистр вскинул руку, и сверкающий шар энергии метнулся обратно к ведьме. Та упала на пол, и заряд разнес еще одну стеклянную капсулу у нее за спиной. Жидкость выплеснулась на пол, и обнаженное тело плененного созерцателя безвольно повисло на цепях. Сердце Бьянки сжалось при виде несчастного. Она ненавидела Ларену и Повелителя Кукол, поместить бы их самих в эти капсулы и выкачивать кровь по капле. В зале шло настоящее сражение, в котором билось не меньше сотни противников. Все новые созерцатели проникали в замок. Похоже, магистр привел всех, кого смог собрать. Внезапно Бьянка увидела Елену, Софию и Данила. Ребята, вооруженные стеклянными мечами и алебардами, разносили врагов в дребезги. Елена металась по залу, словно гигантская крыса, руками и ногами нанося удары по стеклянным рыцарям. София полыхала яркими вспышками, ослепляя врагов. В храме созерцателей они не теряли времени даром. Их научили неплохо сражаться, и Бьянка даже немного им завидовала. Разлетелось еще несколько стеклянных капсул. Сражение становилось все яростнее. Ларена! крикнул магистр, прекращай свои штучки! Если хочешь остаться в живых, убирайся отсюда немедленно. Это вся, на что ты способен, магистр! хохотнула Ларена. Угрожать женщине. Другого я и не ждала от главы ордена созерцателей. Магистр отбил мечом атаки двух центурионов раскрутился вокруг себя, разбив их вдребезги, и, резко выбросив руку вперед, сжал пальцы в кулак. Вокруг него полыхнула яркая вспышка голубого огня. Ударная волна пронеслась по всему залу, разбивая на пути все стеклянные капсулы. Лорену отшвырнула назад, и она силой врезалась в стену. Тела созерцателей повываливались из разбитых капсул, но усыпанный осколками пол. Кое-кто из них слабо шевелился. Влад осмотрелся вокруг и увидел среди них множество знакомых лиц, тех, кого уже считал погибшими. Он обернулся к магистру, показывая рукой на одного из бывших узников капсул. — Это Дмитрий Грановский! — крикнул воин. — Я узнал его! — Отец Алекса! — удивленно воскликнула Бьянка. Магистр молча кивнул, дав понять, что заметил Грановского еще раньше. Его взор был прикован к повелителю кукол, черный сгорбленной фигурой, замерзшему посреди разгромленного зала. Оказалось, пока шло сражение, старик прятался за стеклянными капсулами. Когда же они разлетелись, ему негде стало скрываться. Вокруг продолжалась битва. Созерцатели и киноцефалы бились с центурионами и доппельгангерами. Раздавались крики, звон мечей, рычание оборотней, но магистры повелитель с ненавистью смотрели лишь друг на друга, словно никого вокруг не существовало. — Ты сотворил столько зла, Аркадий, — сказал магистр. — И посмотри на себя. Это того стоило. Я ни о чем не жалею, — гордо выпрямился повелитель кукол. — Ты убивал людей, уничтожал целые семьи ради своих проклятых экспериментов, ради продления собственной жизни и создания этих демонических кукол. — И что ты сделаешь, Клестро? — с вызовом выкрикнул старик. — Убьешь меня за это? «Ты причинил мне много зла, повелитель кукол», — хмуро произнес магистр. «Но еще больше ты причинил его другим. Так пусть они покарают тебя за это». Повелитель кукол только теперь увидел, что вокруг него сжимается плотное кольцо из вооруженных киноцефалов. Соглавцы грозно зарычали, оскалив клыки. Все они смотрели на бывшего властелина с нескрываемой ненавистью. — Что это вы утомили, чертовы псы? — злобно рявкнул старик. — Защищайте своего господина, сборище окаянных предателей! Ваши жены и противные щенки поплатят! За ваше непослушание, не будь я повелитель, кукол, я принесу их в жертву темным богам и выпью всю кровь, если вы немедленно не убьете этого поганого магистра. Гахиджи издал грозный протяжный рык полной ярости. Круг киноцефалов сомкнулся, топорики всех алибард сверкнули одновременно, и истошный вопль властелина заполнил разгромленный зал, затем крик резко оборвался. Но сражение вокруг продолжалось. Отовсюду неслись звуки ударов, звон стекла — грохот разлетающихся пельгангеров, Бьянка огляделась и увидела к своей радости, что перевес явно на стороне созерцателей. Стеклянные служанки разбежались, центурионов становилось все меньше, она увидела Влада и Андрея, ловко орудовавших мечами, и магистра, забрасывающего противников вспышками магической энергии. Андрей сражался в самой гуще врагов, молниеносными взмахами двух мечей прорубая себе дорогу сквозь толпу до пельгангеров. Данила и Елена от него не отставали. София немного замешкалась, и на нее сзади бросился рогатый допельгангер из черного стекла. Бьянка схватила альбарду, оброненную погибшим киноцефалом, размахнулась и издала воинственный клич. София, заметив это, рухнула на колени, а Бьянка, описав оружием полукруг в воздухе, снесла голову стеклянному монстру. Пельгангер тут же разлетел На куски. София взяла из рук Бьянки Алибарду и поблагодарила ее за спасение. Бьянка огляделась в поисках еще какого-нибудь оружия, и в этот момент в ее шею впились когтистые пальцы. Папа! Дорогуша! прошипела Лорена. Самое время снести твою голову, маленькая ведьма. Отпустите меня! выдохнула Бьянка. Все равно вы уже проиграли, но это мы еще посмотрим. Лорена схватила девушку за волосы и быстро потащила прочь от сражающихся. Бьянка закричала, что было сил, но ее крик потонул в звуках битвы. Лорена тащила девушку в темный угол, туда где нашел свой конец повелитель кукол. Бьянка попыталась вырваться, но лишь потеряла равновесие и упала на пол. Четырехрукая ведьма оказалась чертовски сильной. В этот момент раздался яростный рык. Гигантская фигура, покрытая мехом, пронеслась над вянкой и врезалась в Лорену. Девушка услышала громкое рычание, громкий вопль и грохот стекла. Когда она подняла голову, пират выпрямился над поверженной ведьмой и повернулся к ней. Девушка бросилась к волку и с благодарностью обняла его. Прислужники повелителя кукол были обречены. Вскоре шум боя стих, и в зале, где прежде хранились наводящие ужас стеклянные капсулы, раздались ликующие крики победителей.